Глава вторая. Кое-как нам удалось высвободиться из моей мантии. Накинула кусок порванной ткани, не приходить же без верхней одежды, и заспешила в сторону лекционного зала. Вот только Эйдар ни на шаг от меня не отставал. «Эй, и что ты следуешь за мной по пятам? Если так хочешь поскорее получить наказание, не переживай, я обязательно доложу о тебе ректору». Буркнула себе под нос, про себя вспоминая всевозможные проклятия. «Главное же не сильно ему навредить. Ой, тебя скоро сюрприз ждёт. Рьяная рьяна». И рьяна. Хмыкнул он, а я покачала головой. Жаль, что он не знал, что перед ним лучшая студентка Академии, выпускница и надежда всего мира. «Не стоит переходить мне дорогу. Не стоит называть меня так, как мне не нравится. Я ведь и проклясть могу. Мне не впервой проучить самозванца. Может, наслать на него чары молчания?» Подумает над своим поведением. Вдвойне неприятным сюрпризом было то, что гад зашёл следом за мной в аудиторию. Закатила глаза, пытаясь скрыть злость и разочарование. «Извините, профессор, опоздала. я... Начала было я, но Эйдар меня прервал. «Профессор, извините, заблудился. Вам, наверное, говорили о новичке в этом семестре. Если бы не Рьяна, то я бы и вовсе пропустил вашу лекцию. Такого не повторится». Его глаза вмиг стали золотистого цвета. Вздрогнула, замерев. Гад выгораживал меня, да ещё так красиво врал, листил взрослому мужчине, что мне даже сказать, добавить было нечего. Интересно, я одна заметила в его глазах игривые огоньки? «Рьяна, не оправдывайтесь, всё в порядке». «Я ценю вашу заботу о ровесниках. Все бы учились на вашем примере. Присаживайтесь». Кивнула, приняв похвальбу. Не стала разубеждать преподавателя в искусной лжи новичка. Просто села на одной из свободных передних парт. «Да-да, у нас на последнем курсе новичок. Его зовут Айдар. Он перевёлся к нам из Общемагической Академии как лучший студент по обмену. Любить и жаловать не прошу. Сами разберётесь», — усмехнулся мужчина. шелопай тихо прошептала, когда Айдар сел неподалёку от меня, облизнув нижнюю губу Он услышал мой едкий комментарий, но промолчал, лишь усмехнувшись. «Не буду спрашивать, как вы провели лето. Наставительные речи, которые вы сегодня и на этой неделе наслушаетесь от других преподавателей, пожалуй, тоже упущу. Вместо этого предлагаю вам ответить на парочку вопросов, чтобы расшевелить ваши умы, которые, бедные, наверное, так устали от летнего отдыха». Его игривый взгляд окинул аудиторию, а я приготовилась поднимать руку. Я знала ответ на каждый вопрос. «В каком году волшебники перестали скрываться от немагов и открылись остальному миру?» Несколько рук взметнулись ввысь, но рука Эйдара была чуть быстрее меня. «Эйдар, в 1789 году магическому сообществу надоело вести затворнический образ жизни и считать себя ниже немагов», совершенно спокойно ответил парень, а затем, заметив мой взгляд, подмигнул мне. «Позёр!» «К чему это всё привело?» Две руки взметнулись ввысь, и вновь рука Эйдара была быстрее. «Да что же это такое-то, к магической и жестокой войне в 1802 Не маги посчитали нас демонами, которых нужно было истребить. Инквизиция как никогда бесновалась, считая нас исчадиями ада. Я бы ответила не так. Почему так? Грубо. Верно. В каком году было заключено перемирие? И снова Эйдар был быстрее. Ох, простите, я что-то разогнался. Может, лучше я не ответить на этот вопрос? Эйдар начал строить из себя джентльмена. Так. Точно. Чары молчания. Несколько часов. Всё что угодно, лишь бы не слышать его отвратительного голоса. Риа не полезна иногда не быть лучшей студенткой, и нужно шустрее поднимать руку. Первое соглашение о перемирии было заключено в 1826 году. С тех пор было внесено множество правок, но одно остаётся неизменным. Волшебники и немаги пытаются научиться жить вместе. Верно. Это был самый мучительный семинар в моей жизни. Мне удалось ответить на меньшее количество вопросов, чем обычно. В конце занятия я чувствовала себя бесполезной и оплёванной, а Идар, похоже, обзавёлся поклонницами, которые окружили его, начав щебетать. Нет, что-то тут нечисто. Во-первых, он умудрился нарушить чары переноса. Во-вторых, слишком много знает. Точно пойду к ректору, расскажу ему всё, что заметила.